Глава 39. Дальнейшее приключение капитана Эдуарда Кутля – морехода. Быстро летело вперед ничем неудержимое время. И, наконец, был почти на исходе роковой год, назначенный старым Соломоном для вскрытия запечатанного пакета, оставленного при письме испытанному другу. По мере приближения заветного срока капитан Кутль чаще и чаще смотрел по вечерам на таинственную бумагу, и душой его овладевало невыразимое беспокойство. Но вскрыть документ одним часом раньше назначенного срока было для честного капитана такой же невозможностью, как вскрыть самого себя для анатомических наблюдений. Он ограничивался только тем, что выкладывал по временам таинственный пакет на стол, закуривал трубку и сидел по целым часам с безмолвной важностью. Случалось, после более или менее продолжительных созерцаний через кольца табачного дыма, капитан постепенно начинал отодвигать свой стул, как будто желая высвободиться из-под влияния рокового документа. Напрасное покушение. Документ мерещился ему на потолке, на обоях и даже на пылающих углях затопленного камина. Отеческое расположение к Флоренце не получило никакого видоизменения в сердце капитана Кутля. Только со времени последнего свидания с мистером Каркером он начал сомневаться, точно ли его личное участие в сношениях прелестной девушки с несчастным мальчиком было полезно для них обоих в такой степени, как он предполагал сначала. Вдумываясь в эту важную статью, капитан пришел даже к заключению, что, пожалуй, чего доброго, он больше повредил молодым людям, чем принес пользы. Легко представить, каким ужасным раскаянием терзалась душа честного друга после такого страшного предположения. Чтобы наказать себя достойным образом, капитан решился прервать всякое сообщение с живыми существами и запасение повредить кому-нибудь мыслью, словом или делом. Таким образом, заживо погребенный между инструментами, капитан никогда не отваживался проходить мимо пышного чертога мистера Домби и никогда не давал знать о своем существовании Флоренсе или мисс Сниппер. Он даже отказался от дружеских приветствий мистера Перча, и когда тот сделал ему визит, он весьма сухо начал его благодарить и, наконец, открыто объявил, что отказался раз и навсегда от всех возможных знакомств. В таком добровольном затворничестве капитан проводил целые дни и даже целые недели, удостаивая по временам двумя-тремя словами только точильщика, которого вообще он считал образцом бескорыстной преданности и возвышенным идеалом верности. Итак, исключенный от всякого общения с живыми существами, капитан одиноко сидел по вечерам в маленькой гостиной, осматривая со всех сторон документ дяди Соломона. Думая о Флоренции и бедном Вальтере до той поры, пока, наконец, прекрасные и невинные дети начали представляться его фантазии отжившими существами которыми можно было увидеться не иначе, как по ту сторону гроба. При всем том, частный капитан, занятый постоянно печальными размышлениями, не переставал заботиться как о нравственном улучшении своей натуры, так равномерно и о развитии умственных способностей Робина. Каждый вечер молодой человек должен был по приказанию капитана прочитывать по нескольку страниц из разных душеспасительных сочинений. Итак, так как Кутль вообще был того мнения, что во всех книгах заключаются назидательные истины, то и оказалось, что восприимчивый мозг его питомца обогатился через несколько времени самыми замечательными фактами. Сам капитан каждый воскресный вечер, отправляясь на сон грядущий, прочитывал с новым одушевлением неизвестное нагорное поучение и всегда приходил в неподдельный восторг, когда произносил высокую сентенцию относительно блаженства нищих мира сего. Его теологические способности совершенствовались с необыкновенной быстротой, и посторонний наблюдатель мог подумать, что его голова нагружена греческими и еврейскими цитатами. Но всех посторонних наблюдателей заменял только один Робин. И, должна отдать справедливость, знаменитая школа, в которой он получил предварительное воспитание, развела и усовершенствовала в нем удивительный навык вдохновляться писаниями этого рода. Во-первых, мозг Точильщика наполнен был целыми сотнями иудейских и эллинских имен. Во-вторых, он при первом требовании, поощряемый громкими влияниями плети, мог повторять, не переводя духу, целые десятки самых трудных стихов. В-третьих, но в-третьих и в-двадцатых мы не имеем возможности исчислить здесь с отчетливостью всех превосходных дарований Точильщика, в которых он всенародно упражнялся с детского возраста в одной известнейшей кирки где с необыкновенным эффектом выставлялись на показ перед глазами удивленных зрителей свои широкие штаны самого яркого кофейного цвета. Все эти способности пригодились теперь как нельзя лучше робу. Когда капитан переставал читать, точильщик всегда притворялся проникнутым самыми благоговейными размышлениями, хотя за чтением обыкновенно зевал и кивал головой, чего, однако, никогда не подозревал в нем его добрый хозяин. С некоторого времени, Капитан, как деловой человек, вёл аккуратный дневник, наполненный разными остроумными наблюдениями относительно состояния погоды и направления карет и других экипажей. На одной странице чётким почерком было записано, что поутру в такой-то день и в таком-то квартале дул сильный западный ветер. А к вечеру в том же квартале начал бушевать пронзительный восточный ветер. На другой странице таким же почерком было приведено в известность следующие обстоятельства: Сегодня, в 11 часов утра, была у меня ниже подписавшегося капитана Кутля перекличка с тремя прознашатающимися молодыми людьми, которые, войдя в магазин, изъявили очевидное намерение купить очки. И однако же не купили, а дали обещание явиться сюда для этой же цели в другой раз. Из этого же следует, что торговые дела начинают принимать хороший оборот. Ветер дует благоприятный, норд К вечеру должно ожидать перемены. Главнейшим затруднением для капитана был мистер Туц, который заходил к нему очень часто и, не говоря по обыкновению ни одного слова, усаживался в маленькой гостиной и ухмылялся без перерыва полчаса и даже больше. По-видимому, мистер Туц получил нравственное убеждение, что в целом Лондоне нет места более удобного и приличного для такого увеселительного занятия. Капитан, вразумленный теперь бедственным опытом, никак не мог решить, был ли мистер Тутс прекраснейшим и любезнейшим молодым человеком или, напротив, отъявленным продувным лицемером. Его частые разговоры о мисс Домби казались в настоящем случае очень подозрительными. Однако же капитан решился до некоторого времени не высказывать своих подозрений и вообще вел себя очень осторожно, поглядывая на своего гостя с необыкновенной проницательностью и лукавством. «Капитан Гильз!» — говаривал по обыкновению мистер Тутс. «Что же вы скажете насчет моего предложения? Буду ли я когда-нибудь удостоен вашего знакомства?» «А вот что я вам скажу на этот счет, молодой человек!» — отвечал по обыкновению капитан, принявший свои меры в настоящем образе действования. «Об этом надо бы подумать, да и подумать». «Капитан Гильс, это очень любезно с вашей стороны!» — возражал мистер Тутс. «Я обязан вам как нельзя больше. Уверяю вас честью, капитан Гильз. Ваше знакомство будет, что называется, для меня величайшим благодеянием и даже одолжением. Ей-богу, капитан Гильз!» «Постой, постой, дружище», — продолжал капитан благосклонным тоном. «Я ведь еще не знаю тебя, так или нет?» «Именно так, мистер Гильз. Да только вы никогда не узнаете меня, капитан, если не будете искать моего знакомства». Пораженный оригинальностью этого замечания, Капитан некоторое время безмолвно созерцал особу мистера Тутца. «Хорошо сказано, мой друг, и совершенно справедливо», заметил, наконец, капитан, утвердительно кивая головой. «Теперь вот в чем штука. Вы уже давно сообщили мне некоторые наблюдения, и если я вас хорошо понимаю, то оказывается, что вы питаете чувство удивления к одной из прелестных девушек». «Капитан Гильз», — отвечал мистер Тутц, делая отчаянное жест рукой, который держал шляпу. «Дело идет здесь не об удивлении. Уверяю вас честью, вы вовсе не понимаете моих чувств. Если бы я мог окрасить себе рожу черной краской и сделаться рабом мисс Домби, О, я счел бы себя самым счастливым! Да что тут толковать! Если бы я мог переселиться в кожу собаки мисс Домби, я... я... уверяю вас честью, мистер Гильс, я бы не устал всю жизнь вилять перед ней своим хвостом. Ей-богу, капитан!» Мистер Туц произнес последние слова с заплаканными глазами и с неописуемым волнением прижал шляпу к своему сердцу. «Послушай, дружище», — возразил капитан, проникнутый глубоким сочувствием. «Если ты не шутишь...» «Капитан Гильз!» — закричал мистер Туц. «Я в таком состоянии духа и так далек от всяких шуток, что если бы мне можно было дать клятву на раскаленном свинце...» «Если бы мне приказали залить свое горло растопленным сургучом, уверяю вас, мистер Гильз, я бы изуродовал себя с величайшим наслаждением!» И с этими словами мистер Тутс поспешно озирался вокруг комнаты, как будто приискивал новое мучительное средство для выполнения лютых своих намерений. Капитан сильным движением руки нахлобучил свою шляпу, выступил вперед к Тутсу, дернул его за фалды фрака и, устремив на него проницательный взор, Обратился к нему с такими словами. «Если ты не шутишь, приятель, то ясно, ты сделался предметом сострадания. А сострадание есть драгоценнейший перл в царственном венце Британии, как это изложено в нашей национальной песне «Rule Britannia», которую знает и поет в честь Англии весь образованный мир. «Держись крепче, мой друг. Дано здесь от тебя предложение, которое озадачивает меня. А почему? А потому что я плыву по этим водам один». И нет для меня товарища в этом океане, и никто даже не может быть моим товарищем. Держись крепче. Ты начал первый салютовать меня именем прекрасной молодой леди. Хорошо. Если ты и я хотим продолжать наше знакомство, то имя этой леди никогда не должно быть произносимо между нами. Я не знаю, какой вред могли бы мы нанести свободным произнесением этого имени, только, словом сказать, язык мой с этой минуты остается на привязи. Хорошо ли ты понял меня, дружище? Хорошо, капитан Гильс, только вы извините меня, если я не всегда буду вам покорен. Клянусь честью, мистер Кутль, мне было бы очень трудно никогда не говорить о мисс Домби. Это запрещение ляжет тяжелым бременем на мою душу, и мне всегда будет казаться, что меня дубиной бьют по голове. С этими словами мистер Тутс патетически схватился за голову обеими руками. Как будто уже начинал чувствовать энергические удары. — В таком случае, мой милый, — сказал капитан, — вот тебе мое неизменное условие. Если ты не сумеешь держать языка на привязи, то отваливай один на широкую дорогу и желаю тебе счастливого пути. — Капитан Гильз, — бормотал Туц, — не знаю почему, только когда я пришел сюда первый раз, мне показалось, будто в вашем присутствии я могу гораздо свободнее разговаривать о мисс Домби, чем во всяком другом месте. Поэтому, капитан Гильс, если вы доставите мне удовольствие вашего знакомства, я почту себя счастливым принять без всяких ограничений все ваши условия. Я желаю быть честным человеком, капитан Гильс, и, следовательно, я принужден сказать, что мне невозможно не думать о мисс Домби. Уж вы меня извините, а я, как честный человек, повторяю еще раз, что мне в вашем присутствии никак нельзя не думать о мисс Домби. «Мысли человека, мой милый, то же самое, что ветер», — сказано в Писании и никто не может отвечать за них ни на одну секунду времени. Чувство — совсем другое дело, а насчет мыслей толковать не станем. Договор между нами идет только относительно слов. — Что касается дослов, капитан Гильз, — возразил мистер Тутс, — мне кажется, я могу поудержать себя. Затем Тутс подал капитану руку, и тот, наконец, чувствуя всю важность своего снисхождения, торжественно заключил с ним дружеский договор. Тут почувствовал чрезвычайную радость после такого приобретения и ухмылялся с необыкновенным восторгом во все остальное время этого визита. Капитан, со своей стороны обрадованный своим положением покровителя, находился также в самом приятном расположении духа и втайне благодарил себя за свою проницательность и осторожность. Но в тот же вечер капитан был очень неприятно изумлен наивным предложением другого юноши — предложением точильщика. Напившись чаю, этот невинный юноша безмолвно смотрел некоторое время на своего хозяина, который между тем с большим достоинством читал газету с очками на глазах, и прервал молчание таким образом. «Кстати, капитан Кутль, прошу извинить, вам, я думаю, нельзя будет обойтись совсем без голубей». «Конечно, милые, а что?» а то, что мне придется взять от вас своих голубей, капитан. — Как так? — вскричал капитан, приподняв немного свои густые брови. — Да так, я отхожу от вас, капитан, если вам угодно. — Отходишь? Куда же ты отходишь? — А разве вы не знаете, капитан, что я собирался вас оставить? — спросил Робин с присмыкающейся улыбкой. Капитан положил газету на стол. Скинул очки и посмотрел с напряженным вниманием на беглеца. «О да, капитан!» — продолжал точильщик. «Я отхожу и заранее хотел бы предупредить вас. Я думал, впрочем, вы уже сами об этом догадались. Но ну, так теперь, если вы позаботитесь обеспечить себя на этот счет, так оно, знаете, и мне было бы приятно. Впрочем, пожалуй, что до завтрашнего утра вам будет нелегко обеспечить себя. Как вы думаете об этом, капитан?» «И ты, мой милый, собираешься бежать от меня вместе со своими знаменами?» Сказал капитан, внимательно посмотрев на его лицо. «О, это уже слишком жестоко для бедного парня, капитан!» Вскричал разнеженный точильщик, приведенный в негодование последними словами своего хозяина. «Он от всей души дает вам добрый совет, а вы уж сердитесь, бог знает за что, и называете его беглецом. Вы не имеете никакого права называть бедного парня подобными именами». Как вам несовестно клеветать на человека потому только, что он у вас служит? Сегодня вы его хозяин, а завтра он и знать вас не хочет. Чем я вас оскорбил? Как хотите, капитан, я прошу вас сказать, чем я провинился перед вами?» Обиженный точильщик заревел на взрыд и приставил рукава к своим глазам. «Так уж, пожалуйста, капитан!» — вопиял точильщик. «Скажите и докажите, в чем я провинился? Что я вам сделал? Разве я украл у вас что-нибудь?» «Разве я поджигал ваш дом? Если поджигал, так зачем вы не представили меня судье? Но прогонять от себя мальчика за то, что он был хорошим слугою? Обижать его на каждом шагу ни за что, ни про что? Помилуйте, капитан, разве так добрые люди награждают за верную службу?» И сопровождая все эти жалобы пронзительным визгом, Роб осторожно пятился к дверям. «Ты уж приискал себе другое место, любезнейший!» Сказал капитан с беспокойством, озирая своего слугу. «Да, капитан, с той поры, как вы забрали в голову спровадить меня, я приискал себе другое место», — голосил Роб, отступая назад все больше и больше. «Надеюсь, что местечко будет недурное, и уж, по крайней мере, там никто не станет бросать в меня грязью за то, что я бедняк, и будто бы за то еще, что не могу беречь чужого добра. Да, местечко приисканно, и, надеюсь, меня примут там без всякой рекомендации. Я бы ушел туда сегодня, не сказав ни полслова». — Да только мне хотелось оставить здесь после себя доброе имя. — А вам стыдно упрекать невинного парня за его бедность. Отплати вам, Господь Бог, капитан кутель за вашу неправду. — Послушай, любезный, — возразил капитан миролюбивым тоном. — Словами ты ничего не возьмешь. Советую тебе замолчать. — Да и вам нечего взять вашими словами, капитан Кутль, — возразил невинный точильщик, заливаясь еще более громким плачем и продолжая отодвигаться к дверям. «Вам не отнять у меня доброго имени?» «Любезный, есть на свете одна вещица, которую зовут петлей на шею. Слыхал ты о ней?» «А слыхал ли я об этой вещице? То есть о веревке-то слыхал ли я, капитан Кутль? Нет, с вашего позволения никогда не приходилось слышать». «Ну так, надеюсь, услышишь, мой милый, если не будешь уважать команды». «Становись в строй и марш налево кругом, чтобы духу твоего здесь не пахло!» «Так вы меня прогоняете, капитан?» — кричал Робин, обрадованный успехом своей хитрости. «Хорошо, я иду от вас прочь. Прощайте, добрый хозяин. Надеюсь, по крайней мере, вы не отнимете у бедного парня его жалования». Капитан немедленно вытащил из шкафа свою жестянку и, сосчитав деньги, высыпал их на стол перед глазами точильщика. «Робин...» еще более оскорбленный негодованием своего хозяина. Начал подбирать серебряные монеты, обливая каждую горькими слезами и увязывая каждую отдельно в узлы своего носового платка, потом он побежал на чердак и положил в карманы своих голубей. Потом, входя опять в магазин, забрал из-под прилавка свою постель и, делая из нее огромный узел, заревел отчаянным голосом, как будто прощался с превеликим отчаянием со своим старым жильем. «Прощайте, капитан, доброй ночи! Я оставляю вас без всякой злобы!» И вслед за тем, выходя из дверей, толкнул на отмашь маленького мичмана и выбежал на улицу с полным сознанием своего торжества. Капитан, предоставленный самому себе, снова забрал в свои руки огромный лист газеты и продолжал читать с величайшим усердием, как будто ничего особенного не произошло в его квартире. Но, прочитав четыре огромных столбца, он не понял ни одного слова. И на каждой строке мерещился ему точильщик, бежавший сломя голову по лондонской мостовой со своей постелью и голубями. Сомнительно чувствовал ли когда достойный капитан свое совершенное одиночество в такой ужасной степени, как в эту минуту. Старый дядя Соломон, Вальтер и ненаглядное сокровище были теперь для него действительно потеряны. И теперь только мистер Каркер надул и одурачил его самым ужасным образом. Все эти особы сосредоточились для него в фальшивом Робине, с которым так давно привык он соединять свои задушевные воспоминания. Он доверял вполне негодному лицемеру. И это чувство служило для него отрадой. Точильщик так долго был его единственным собеседником, оставшимся из всей компании старого корабельного экипажа. Вместе с ним еще удерживал он под командой маленького мичмана, И привык думать, что кораблекрушение, со всеми своими несчастными последствиями, обрушилось на них обоих. И вот теперь этот фальшивый точильщик оказался негодяем, изменником. И вертепом его злодейства была маленькая гостиная, где он так спокойно храпел каждую ночь под своим прилавком. Чего же больше? Если бы в эту минуту магазин разрушился до основания и провалился сквозь землю со всеми своими инструментами, Кутле никак бы не почувствовал более ужасного беспокойства. Поэтому капитан читал газету с глубочайшим вниманием, но без всякого сознания. И поэтому он не сказал самому себе ничего о благотворительном точильщике. Не признавался самому себе, что он думал о точильщике, и не открывался самому себе, что теперь без точильщика он был так же одинок и несчастен, как Робинзон Крузо на своем острове. С таким же глубокомысленным видом отправился он из дому и уговорился с одним юношей, чтобы тот каждый вечер и каждое утро приходил закрывать и открывать окна в магазине деревянного мичмана. Потом он пошел в харчевню кушать свою ежедневную порцию, которую до этой поры разделял с точильщиком, и в трактир выпить бутылку пива. — Я теперь одинок, моя матушка! — сказал он трактирщице. — Нет больше со мной молодого человека, моя милая мисс. Когда наступила ночь, капитан, вместо того, чтобы идти по обыкновению на чердак, устроил свою постель в магазине под прилавком, так как теперь некому было оберегать движимое и недвижимое имущество деревянного мичмана. С этой поры капитан регулярно каждое утро вставал в 6 часов и нахлобучивал свою лощеную шляпу с таким же видом, с каким некогда Робинзон Крузо оканчивал свой туалет из козловой кожи. И хотя его опасения со стороны нападения дикого племени, олицетворенного собой миссис Макстингер, значительно охладели, однако же по привычке он все еще продолжал наблюдать свои оборонительные операции и никогда не мог с удовлетворительным спокойствием смотреть из окон магазина на женские шляпки. Даже мистер Тутс перестал навещать его, объявив письменно о своем отсутствии из Лондона. И теперь в этом совершенном запустении дико начинал звучать в ушах капитана даже собственный его голос. Наконец, когда заветный год уже совсем окончился, капитан серьезно начал размышлять о вскрытии запечатанного пакета. Прежде он всегда решился бы приступить к этому действию в присутствии точильщика, вручившего ему этот документ. Но так как он знал, что на всяком корабле запечатанные бумаги открываются в присутствии, по крайней мере, одного лица теперь совершенное отсутствие свидетеля приводило его в крайнее недоумение. При таком затруднении капитан в одно прекрасное утро с необыкновенным восторгом узнал о возвращении в лондонскую гавань капитана Джона Бензби, командира осторожной Клары. К этому философу он немедленно отправил по городской почте письмо с покорнейшей просьбой навестить его как можно скорее, по одному делу чрезвычайной важности. Причем в постскрипте предлагалась другая убедительнейшая просьба, чтобы достопочтенный друг ненарушимо хранил тайну относительно местопребывания капитана Кутля. Бензби, как мудрец, привыкший во всех случаях действовать по убеждению, через несколько дней отправил своему приятелю ответ, долженствовавший убедить его, что он, командир осторожной Клары, получил во все исправности означенное письмо. Но вслед за тем он отправил Нарочного к почтенному капитану доложить, что он явится к нему в тот же вечер. Капитан, обрадованный желанным известием, поспешил изготовить трубки, ром и воду и ожидал своего гостя в маленькой гостиной. В восемь часов чуткое капитанское ухо услышало за дверьми хриплый голос, похожий на мычание морского быка. И вслед за ним стук палкою в замочную скобку, что обозначало ясно, что Бензби стоит перед деревянным мичманом. Когда дверь отворилась, в комнату медленными шагами вдвинулась краснощёкая фигура с огромным глазом, обращённым в тёмную даль, на расстояние по крайней мере десяти миль. «Бензби!» — сказал капитан, ухватив гостя за другую руку. «Что нового, товарищ? Что нового?» «Товарищ!» — отвечал басистый голос из груди Бензби, не направленный ни к кому в особенности. «Все по-добру, по-здорову!» «Бэнсби!» — отвечал капитан, озадаченный с первых звуков необыкновенной премудростью своего друга. «Вот ты стоишь здесь, как человек, который может подать мнение ярче и светлее всякого бриллианта. Было время, когда ты стоял точь-в-точь -точь на этом же самом месте и подал такое мнение, в котором каждая буква содержала неоспоримую истину». «Какую же?» промычал Бензби первый раз, взглянув на своего друга. «Если так, почему же нет? Следовательно, быть посему!» Эти слова погрузили капитана в бездонное море созерцаний и догадок. Оракул, между тем, немедленно при входе в гостиную протянул руку к столу, налил стакан крепкого Грогу, выпил его, не переводя духа, и, усевшись на стул, закурил трубку. капитан Кутль подражая во всех этих действиях своему другу, уселся в противоположном углу камина и начал наблюдать с невыразимым любопытством великого командира, невозмутимое спокойствие которого представлялось ему недостижимым идеалом. Выкурив трубку и выпив еще стакан Грогу, командир осторожной клара объявил, что его зовут Джоном Бензби. Капитан Кутль, считая такое объявление поощрением к началу разговора, подробно рассказал всю историю старика Соломона со всеми переменами, случившимися после его бегства. И в заключение рассказа положил на стол запечатанный пакет. После длинной паузы Бензби кивнул головой. «Вскрыть?» — спросил капитан. Бензби кивнул опять. Капитан разломал печать, и перед глазами его открылись два конверта с надписями. «Последняя воля и завещание Соломона Гильса», и письмо к Неду Кутлю. Бензби, обратив глаза на потолочное окно, приготовился выслушать содержание. Капитан откашлялся, вытер лоб носовым платком и начал громогласно читать письмо. «Милый мой Нед Кутль, оставляй теперь Лондон для отправления в Вест-Индию!» Здесь капитан приостановился и с беспокойством взглянул на Бензби который продолжал смотреть на потолочное окно. «В надежде получить какие-нибудь известия о моем милом племяннике, я был уверен, что ты, узнав о моем намерении, или постараешься меня остановить, или поедешь вместе со мной. Вот почему я решился сохранить свой отъезд в глубокой тайне. Когда ты прочтешь это письмо, любезный друг, меня, по всей вероятности, уже не будет на свете». Тогда ты легко простишь меня за безрассудное предприятие и еще легче представишь отчаяние, с каким старым друг твой скитался по неизвестным странам. Теперь всему конец. Я не имею почти никакой надежды, что бедный мой племянник прочтет когда-либо эти слова и обрадует тебя присутствием своего прекрасного лица». «Да, да», — сказал капитан Кутль в печальном размышлении. «Не видать нам прекрасного юношу». «Он остался навеки вечные!» Мистер Бенсби, наделенный от природы музыкальным ухом, внезапно заревел. «В Бискайском заливе! О!» Это восклицание до такой степени растрогало доброго капитана, что он расплакался как ребенок и с трудом мог продолжать прерванное чтение. Но если сверхчаяние при вскрытии этого письма милый Вальтер будет при тебе. И после когда-нибудь узнает о моей судьбе, то да будет на нем мо благословение. Если приложенный документ составлен не по законной форме, беды надеюсь, не будет никакой, потому что здесь идет дело только о тебе и о нем. И мое полное желание состоит в том, чтобы он мог беспрепятственно вступить во владение моим скудным достоянием. А если чего, Боже, сохрани, он умер, то в таком случае, Нед Куттель, все имение принадлежит тебе. Ты исполнишь мое желание, как я надеюсь. Благослови тебя, Бог, за твою любовь и за все твои услуги старику, Соломону Гильсу. «Бензби!» — воскликнул капитан, торжественно обращаясь к непогрешимому оракулу. «Что ты на все это имеешь сказать?» «Вот ты сидишь здесь, как человек, привыкший ломать голову снежного младенчества по сие время. И самое головоломное мнение тебе нипочем. Итак, что ты на все это имеешь сказать?» «Если случилось...» — отвечал Бенсби с необыкновенной торопливостью. «Что он действительно умер, то мое мнение такого рода, что ему никогда не возвратится назад. А будя случилось так, что он еще жив...» то мое мнение будет то, что, пожалуй, он и воротится. Сказал ли я, что он воротится? Нет. А почему нет? А потому что смысл этого замечания скрывается в применении его к делу. Бэнсби, сказал капитан Кутль, уважавший мнение своего друга именно за трудность делать из них применение в каком бы то ни было случае. Бэнсби, глубоки твои мысли и неизмеримы для людей с обыкновенным умом. Но что касается доволи здесь изложенный я не могу и не хочу вступать во владение имуществом «Сохрани, Бог!» Я буду только хранить и опекать для законного владельца. И надеюсь, что этот законный владелец, старик Соль, еще жив и воротится назад. Надо знать твое мнение относительно этих бумаг. Не должно ли нам обозначить на конвертах, что такие-то бумаги в такой-то день вскрыты в присутствии Джона Бенсби и Эдуарда Кутля? Не никакого возражения, Бензби прищурил глаз и, взяв перо, подмахнул на конверте свое имя, избегая с замечательной скромностью употребления заглавных букв. Капитан Кутль после такой же подписи запер конверты в железный сундук и попросил своего гостя выпить еще стакан Грогу и выкурить еще трубку американского табаку. Потом, угостив и себя точно таким же образом, облокотился на камин, и принялся размышлять о чудных судьбах бедного инструментального мастера. Размышление было прервано таким ужасным и непредвиденным обстоятельством, что капитан Кутль без помощи друга Бензби считал бы себя погибшим навсегда с этого рокового часа. Каким образом капитан, озабоченный приемом знаменитого друга, позабыл затворить и запереть дверь? Вопрос, совершенно непостижимый для самых гениальных знатоков человеческого сердца. Но в эту самую минуту с необыкновенным гвалтом ворвалась в маленькую гостиную беспардонная миссис макс тингер с маленьким Александром в своих материнских объятиях. За нею с таким же шумом и с явным намерением мести следовала Юлиана Макстингер и нежный ее братец Карл Макстингер. Мгновенно капитан Кутль понял всю опасность своего положения. Юркнув в маленькую дверь, которая вела из гостиной к лестнице погреба, Капитан Стримглав бросился вперед, как человек, занятый одной мыслью искать спасение в недрах земли от угрожающей беды. Но, к несчастью, он не успел привести в исполнение своего отчаянного плана. Потому что в то же мгновение с раздирающими воплями ухватились за его ноги Юлиана и старший ее братец, употребляя неимоверные усилия удержать на поверхности земли своего старого друга. Миссис Макстингер, между тем, бросив юного птенца на пол, Со стервенением ухватилась за капитана, как будто угрожая изорвать его в куски перед глазами изумленного Бензби. Крики двух старших Макстингеров и отчаянный вопль младшего, Александра, довершили ужасную суматоху этой сцены. Наконец воцарилось молчание. И капитан, задыхаясь от страшного волнения, с кротким и смиренным видом остановился перед миссис Макстингер. «О, капитан Кутль, капитан Кутль!» Возопила миссис Макстингер, выставляя вперед свой подбородок и приводя его в гармоническое согласие с тем, что могло бы быть названо кулаком, если бы учтивость позволяла нам приписать это орудие прекрасной даме. — О, капитан Кутль, капитан Кутль! Как вы можете смотреть мне прямо в глаза и тот час же не провалиться сквозь землю? — Держись крепче, Нэтт Кутль! — бормотал капитан, объятый судорожным трепетом. «О, я была слишком слаба и доверчива, когда приняла вас под свою кровлю, капитан Кутль!» Продолжала кричать миссис Макстингер. «Каких благодеяний не испытал от меня этот человек! Какими милостями я не осыпала его! Мои дети любили и уважали его как отца, и ни один жилец в нашей улице, даже ни один хозяин не пользовался в своем доме такими льготами. Он обжирался, опивался». И я, как набитая дура, сыпала для него деньги горстями, содержала в чистоте его комнату, выметала полы каждое утро и готовила для него чай с материнскую заботливостью. А он? Чем же, спрашивается, он награждает бедную женщину?» Миссис Макстингер остановилась перевести дух, и ее лицо запылало полным сознанием своего торжества и победы над обвиненным преступником. «А он бежит от меня прочь!» Он пропадает без вести целые двенадцать месяцев. И от кого бежит он? От женщины, которая была ему благодетельницей. Вот его совесть, вот его благодарность. Он не смеет даже поднять на меня свои бесстыжие глаза и увертывается, как подлейший трус. Да если бы... Чего, Боже, избави! Увернулся от меня мой собственный детеныш, я бы взбудоражила его спину такими пузырями, каких бы он век не позабыл. Молодой Александр счел со своей стороны необходимым принять эту выходку за положительную угрозу, за которую должно было последовать немедленное исполнение. И на этом основании, вздернув свои ноги кверху, завизжал таким отчаянным голосом, что миссис Макстингер принуждена была взять своего птенца на руки и успокоить его энергическим качанием. — Чудо, что за человек, капитан Кутль! — продолжала миссис Макстингер, делая особое ударение на первых слогах капитанского имени. Он изволит приспокойно засыпать в своей постели, прибирает свои вещи, пускается в глубокую полночь, как отъявленный вор. А бедная женщина, сломя голову, бегает за ним из конца в конец, как сумасшедшая, и расспрашивает о своем жильце. «О, чудо, что за человек этот капитан Кутль! Ха-ха-ха-ха! Он слишком заслужил все эти беспокойства, и поневоле сойдешь по нем с ума!» «Награди вас Бог! Ха-ха-ха! Однако, почтенный капитан Кутль, я желаю узнать, угодно ли вам воротиться домой!» Встревоженный капитан посмотрел на свою шляпу, как будто собирался немедленно выполнить строгое приказание своей неумолимой властительнице. «Капитан Кутль!» — повторила миссис Макстингер тем же решительным голосом. «Я желаю знать, угодно вам воротиться домой, сэр!» Капитан, казалось, совершенно готов был идти, и хотел только устроить это дело без шума и без огласки. «Стоять смирно!» — заревел, наконец, Бензби оглушающим голосом. «Погодите, матушка моя! Чего вы хотите?» «А вам чего угодно от меня!» — возопила миссис Макстингер. «Что вы за человек, желала бы я знать!» — Разве вы квартировали когда-нибудь в девятом номере на Корабельной площади? Я еще, слава богу, не выжила из ума, и хорошо помню, вы никогда не были моим жильцом. Прежде меня жила в девятом номере миссис Джольсон, и, быть может, вы принимаете меня за нее? — А ну, отваливай прочь! — завопил мистер Бензби. — Я заставлю вас замолчать, взбалмошная баба! — Кутль! несмотря на высокое мнение о могуществе своего друга, едва верил своим глазам. Мистер Бенсби смело подошел к миссис Макстингер и обхватил ее своей рукой. К величайшему удивлению, храбрая дама потеряла все свое мужество, залилась горькими слезами и объявила, что теперь из нее можно все сделать. Обомлевший капитан увидел потом, как его друг вывел неумолимую женщину в магазин, как воротился через минуту в гостиную за ромом и водою, и как, наконец, усмирил ее совершенно, не произнеся ни одного слова. Вслед за тем Бенсби надел свою мохнатую бекеш и сказал «Кутль, мне надо теперь проводить под конвоем эту сволочь!» Эти слова поразили капитана гораздо большим изумлением, как если бы его самого хотели сковать в железо и спровадить на корабельную площадь. Через несколько минут миссис Макстингер, кроткая как побрела со своими агнцами из дверей в сопровождении всемогущего командира осторожной Клары. Капитан Кутль едва имел время вынуть из комода свою жестянку и украдкой всунул несколько монет в руки Юлианы Макстингер, которую он всегда любил с отеческой нежностью. Затворяя дверь, Бензби проговорил своему другу, что через несколько минут он зайдет к нему опять. Когда капитан Кутль воротился в маленькую гостиную, и по-прежнему остался одиноким, бессвязные мечты толпами зароились в его голове, и казалось ему, как будто он освободился от тяжелого сна, полного фантастических видений. Затем перед его фантазией предстал во всем величии колоссальный образ командира осторожной Клары, вызвавший в нем неописуемое благоговение. Прождав понапрасну несколько минут своего великого друга, капитан начал питать в своей душе мучительное сомнения другого рода. «Почем знать?» — думал он. «Может быть, хитрая лисица нарочно заманила честного командира на корабельную площадь и теперь содержит его под строгим караулом как заложника вместо него?» В этом последнем случае благородный кутль считал своей обязанностью немедленно идти на выручку и освободить своего приятеля из тяжелого плена. А могло случиться и то, что миссис Макстингер пристыдила, и осрамила его всенародно, так что теперь Бензби боится показаться на свет после своего унижения. Много и других, более или менее основательных предположений настроил капитан, и через час времени его беспокойство возросли до неимоверной степени. Наконец, сильный стук в дверь возвестил о прибытии командира осторожной Клары. Бензби воротился один и собственными руками втащил в магазин огромный ящик, в котором Кутль немедленно узнал свой сундук, хранившийся в доме миссис Макстингер. Это обстоятельство поразило капитана тем большим изумлением, что мистер Бензби был гораздо более чем под куражом от радушного приема, который, по всей вероятности, был оказан ему на корабельной площади. «Кутль!» — сказал командир, поставив сундук на пол и отворив крышку. «Все ли здесь твои вещи?» Капитан, заглянув в сундук, поспешил дать утвердительный ответ. «А ведь славно я обработал это дельце, не правда ли, товарищ?» — сказал Бензби. Восторженный капитан в знак своего совершенного согласия схватил его за руку, но едва собирался сделать дружеское пожатие, как вдруг Бензби стремительно вырвал свой кулак и, отворив дверь магазина, побежал, сломя голову на осторожную Клару. Было ясно, что великий человек, раз исполнив задуманный план, не решался тратить попусту время в жилище своего друга. Капитан со своей стороны не отважился побеспокоить его своим визитом на другой день и решился выждать более благоприятного случая для свидания с достойным командиром. Таким образом, капитан начал опять свою одинокую жизнь, погружаясь в бесконечное раздумье о старике Соломоне и дожидаясь его возвращения. Его надежды на этот счет с каждым днем получали более и более определенный характер. И маленькая гостиная убрана была таким образом, как будто инструментальный мастер был уже в пределах Лондона и готовился вступить во владение своим имуществом. В нежном беспокойстве об отсутствующем друге капитан позаботился даже снять со стены миниатюрный портрет Вальтера из опасения, чтобы этот милый образ не встревожил старика в первые минуты свиданий. Томимые сильными предчувствиями, Добрый моряк иной раз по целым часам стоял у дверей возле деревянного мичмана в ожидании его старого хозяина. И в одно воскресенье приготовил даже две порции обеда, чтобы разделить их с дядей Соломоном. Но проходили дни, месяцы, и не являлся старик Соломон. И соседи каждый вечер видели у дверей инструментального мастера капитана Кутля в его лощеной шляпе, с понурой головой и с руками, опущенными в карманы.